Глава 38. Эйприл поднималась по лестнице вслед за сетом, за его узкими плечами, обтянутыми синим блейзером, и длинными худыми ногами в мятых фланелевых брюках. Он шагал размашисто, И каждый раз, когда заворачивал на очередной лестничный пролет, в глаза Эприл бросалась его бледность, и еще то, как быстро движутся его губы, когда он что-то бормочет себе под нос. Дыша тяжелее, чем ей хотелось бы, или же, чем по ее мнению требовалось, Эприл поднималась по бесконечной лестнице, засланной толстым зеленым ковром. Дважды она едва не теряла равновесие из-за высоких каблуков, когда догоняла Сета, пытаясь подавить страх. Ей делалось дурно от тревожного волнения, когда она вспоминала, что придется войти в квартиру. Эйприл не имела отношения к кончине Хессена, не уничтожала его работ, однако все равно не могла отделаться от вопроса, как именно его дух будет защищать себя в случае вторжения или угрозы. Хорошо, что хотя бы Майлз ждет перед домом ее сигнала. Она отдала ему код от входной двери и объяснила, в какой части здания находится квартира. Если Эприл ощутит, что ей угрожает опасность, она немедленно подаст знак. Майлз пытался отговорить ее, и в итоге они пришли к компромиссу. Сет вдруг остановился. Он резко развернулся к Эприл. Его лицо было искажено волнением, руки сжаты в кулаки. «Мы пришли», — прошептал он. Его голос ослаб то ли из-за долгого подъема, то ли из-за страха перед незаконным вторжением на частную территорию. Эйприл поглядела поверх плеча Сета на дверь с номером 16, латунной пластинкой на тиковом дереве. Вот здесь жил и работал Хессен. Здесь он пытался укрыться от пристального внимания и слияния с городом, в котором черпал вдохновение. Вот место, где он страдал и где едва не изменил ход развития современного искусства. И еще место, где художник добился самого экстраординарного контакта с невидимым миром и где ему изуродовали лицо, прежде чем он был убит ее родственниками. Странное и невнятное признание Эприл почерпнула из нескольких рукописных дневников. Но теперь это место необходимо запереть, и для этого недостаточно лишь входной двери. То, благодаря чему Хессон до сих пор существует, нужно удалить, уничтожить, и гораздо тщательнее, чем это сделали при первой попытке в 1949 году. Как именно осуществить задуманное, Эприл не вполне понимала, но поклялась себе, что внимательный осмотр квартиры станет только первым шагом. «Вы готовы?» – прошептал Сет. Эприл кивнула. «Давайте. Я пойду первым, а вы пока подождите здесь. Я вас позову». «Конечно». Эприл показалась, что она ответила, но голос прозвучал так слабо, что просто слился с тёплым воздухом, и рассеялся где-то на уровне коленей. Сет осторожно отпер дверь. В тот миг, когда за Сетом закрылась входная дверь, Эприл достала сотовый телефон и прошептала. «Это я. Да-да, все в порядке. Я под дверью квартиры. Он пошел внутрь. Я не буду вешать трубку, а понесу телефон в руке, тогда ты все услышишь. Да, ладно. Хорошо. Со мной все будет в порядке».